Глава сорок седьмая В рубке за время нашего отсутствия ничего не изменилось. За штурвалом по-прежнему сидела дид F-15FGKG, а в простонародье Диана — в соблазнительно обтягивающем комбинезоне, которая со скучающим видом тестировала система перед выходом в обычное космическое пространство. Наша черногривая красавица, среди земноморского разлива, тоже вернулась в игру совсем недавно, отправив своего сменщика отдыхать, и теперь вовсю маялась бездельем. Помимо второго пилота, в Реал отправился еще один член экипажа, низкоуровневый воин, составлявший вместе с ним дежурную смену. Не такая серьезная потеря для экипажа, учитывая, что в сражении я впервые отправлялся без своей верной напарницы, чего чувствовал себя особенно неуютно. Шандайн взяла отгул по семейным обстоятельствам, отправив мне голосовое сообщение, полное тоски и разочарования. Воинственная девушка рвалась в бой, как никто другой, но внезапно заболевший ребенок перечеркнул все наши планы. Я кое-как ее успокоил, пообещав, что это далеко не последняя наша битва, и для нее еще найдется множество фрагов а у самого же на душе скребли даже не кошки, а саблезубые тигры. Таким образом, на момент нашего выхода из-под пространства в строю находилось всего 11 членов экипажа. Три инженера, артиллерист Свен, ученый-медик Маха, пилот Диана и пятеро воинов. Собственно, я сам мечник Куладун, моя воспитанница Элли, выбравшая такую же непопулярную специальность, защитник рептилоид Крокотт, его приятель-человек-пехотинец Нечай и стрелок Креман. По паспорту вроде тоже человек, но по факту ГМО, то есть представитель людской расы, прошедшей некие генные улучшения. Одна положительная мутация была по умолчанию положена лишь владельцам дорогого премиум-аккаунта, она последующая уже приходилось зарабатывать самостоятельно. Парень, проживающий где-то на границе Германии и Австрии, Предпочел прокачать себе зрение, дабы повысить эффективность стрельбы. Шани, к слову, тоже оказалась модифицированной. Будучи разведчицей, она выбрала для себя повышенную скорость, ничуть не уступая в ней шустрым ралликам. Игроки-инопланетяне тоже могли обратиться к генным инженерам, но ограниченное число раз, всего трижды. Вдобавок, у каждой расы какие-то ветки развития оказывались намертво заблокированы. Один лишь человек, подобно податливой глине, мог стать кем угодно. Что лишний раз доказывало, какие мы приспосабливаемые твари. Прикинув наши возможности, я раскидал экипаж по отсекам. Инженеров в жизненно необходимое, то есть в двигатель, щит и энергоядро, МАХУ в центральный грузовой, чтобы та могла оперативно прийти на помощь пострадавшим, если таковые сразу не отправятся на перерождение. Артиллерист стал оператором ЛФЗ. Воины поровну распределились между вторым оружейным, отвечающим за успешный пуск ракет, и Центром управления дронами. Стоило игрокам занять свои места, как большинство параметров корвета тут же подскочило от стандартных двух с половиной до фантастических десяти процентов. Твоя бабушка была полностью готова жарить, парить и отбивать чьи-нибудь котлетки. Осталось только упасть в кресло второго пилота и скомандовать боевую готовность». Долгий прыжок через целый космический сектор подходил к своему завершению. «Ну что, раскачаем этот клоповник?» — Белозуба улыбнулась Диана. «Врубай музычку!» Девушка включила что-то забористое из иностранного рока, и под бодрые бас-гитарные запилы мы вынырнули неподалеку от аванпоста, окруженного разноцветными вспышками и росчерками выстрелов, а также немногочисленными обломками сражающихся неподалеку звездолетов. Тактический экран тут же ошарашенно мигнул и принялся постепенно краснеть, выдавая все новых и новых противников. Гораздо быстрее сработала система безопасности боевой станции, мигом опознав нас и включив «твою бабушку» в список защитников, коих с каждой минуты становилось все меньше и меньше. Из трех звеньев пограничников Союза, состоявших преимущественно из тяжелых фрегатов, в строю на данный момент остался лишь один — Кораблей игроков, клановцев и просто доброхотов, пролетавших неподалеку, оказалось куда больше, но я даже приблизительно не представлял, сколько их имелось в начале обороны. Основная часть обороняющихся сосредоточилась вокруг Талвро-19, и лишь считанные единицы крутились вне зоны поражения оборонительных систем аванпоста. В основном, либо юркие разведывательные катера, либо защищенные толстокожие корветы, вроде нас. Среди атакующих, выглядевших немногим лучше покойного святого пермодеда, подавляющее большинство являлось катерами и фрегатами различной степени потрепанности. Серьезные экземпляры можно было пересчитать по пальцам, причем одной руки. Главным среди них, бесспорно, являлся массивный крейсер прорыва, ощетинившийся пушками по всему корпусу. Даже будучи лишь копией, он был способен стереть в пыль несколько кораблей одним своим залпом однако рваться на передовую не спешил. Кроме того, в наличии имелись два линейных эсминца, которые проявляли большую активность, чем их флагман. Пусть наши противники и разваливались больше сами по себе, чем от огня орудийных систем, их было чуть ли не в десятки раз больше, чем обороняющихся. С таким преимуществом какая-то особая тактика им не требовалась. Сателлиты просто перли вперед на верную гибель, зачастую даже не успевая отстрелять весь боезапас, или хотя бы половину. В нашем радиусе боевых действий, измерявшемся одной световой секундой, бортовой компьютер насчитал 89 объектов. И это мы еще оказались на задворках грандиозной заварушки. Дальше плотность вражеских звездолетов только нарастала. Спешить туда не было никакого смысла. Поэтому я сосредоточился на доступных целях, заодно врубив режим трансляции. Надо же становиться современным игроком, который и шагу не ступит, не запечатлев себя на видео. Особо поднять волну интереса к нашим персонам я не собирался. Сражений в виртуальном космосе хватает в избытке. Никого этим не удивишь. Просто инстинктивно захотелось, чтобы у нас на руках имелось железобетонное алиби. Ведь примерно в это время уже должен вспыхнуть огонь в том самом ангаре. Счётчик тут же высветил пару десятков зрителей. Интересно, чем они во время просмотра занимаются? Работают, едят или же находятся в пути? В то, что некоторые просиживают все свое время у мониторов, мне верилось трудом. Хотя в той же игре, во время долгого подпространственного прыжка корабля, заниматься решительно нечем. Надеюсь, мы не разочаруем свою немногочисленную, но все же аудиторию. Настало время выяснить, чему я смог научиться, просматривая бесконечные учебные пособия по космическому бою. Большую часть видеотеки подкинул «Амвей», а остальное пришлось разыскивать самому. Повышение квалификации напрашивалось уже давно, ведь статистика была совсем не на моей стороне. И огромное количество противников тонко намекало, что я ее сегодня вряд ли улучшу. Наше неожиданное появление большинство кораблей попросту проигнорировало, не в силу пофигизма, скорее из-за собственной близорукости. Но бортовой компьютер все же предупредил, что началось вражеское сканирование. «И кто тут у нас такой глазастенький?» Как оказалось, нас прощупывали на предмет поиска уязвимостей два вполне боевых фрегата и один собрат корвет по размерам ничуть не уступавший твоей бабушке. Судя по каталогу, прототипом ему выступал агрегат производства рептилоидов «Ра» четвертого поколения. «Довольно неплохая крепкая машинка». Нам бы такая точно во флоте пригодилась. Но, увы, для десанта обстановка была не самой подходящей. «Давайте для начала вежливо поздороваемся», — предложил я, выделяя цель. «ЛФЗ, огонь!» Наш аннигилятор тут же выпустил по вражескому звездолёту пучок заряженных частиц, засиявших ярче местного тусклого светила. Бедолагу, умудрившегося где-то растерять большую часть заряда щита, осталось только перекрестить напоследок что я немедленно и сделал. Аминь тебе, приятель, полный. Удачное попадание прямо в реакторный отсек не оставило кораблю ни малейшего шанса. Он вспух ярко-оранжевым шаром, просадив в ноль щиты у трех соседних катеров и значительно уменьшив его заряд у еще десятка других кораблей. Ультимативное у нас оружие, ничего не скажешь. Все, теперь на ближайшие десять минут об этом чуде можно смело забыть. И это еще не самый худший расклад. Без артиллериста в оружейном отсеке, а рядом с ядром инженера, ожидать перезарядки пришлось бы еще дольше. Не до конца боя, конечно, но что-то около того. Вот теперь настало время целей попроще, для которых годились обычные ракеты. Пусть такие снаряды, летящие к цели довольно долгое время, и казались архаичными в эпоху звездных перелетов, их эффективность не стоило недооценивать. Во-первых, ими тяжело было промазать из-за системы самонаведения. А во-вторых, они практически полностью игнорировали энергетический щит и били по широкой площади корпуса. После модернизации оружейного модуля на станции нам стали доступны более серьезные модели с очень взрывоопасной начинкой. Ее вполне хватало, чтобы с двух-трех удачных попаданий полностью разрушить любой из катеров. Но расходовать крайне ограниченный запас исключительно на уничтожение вражеских юнитов я не стал. Поэтому каждая ракета из первой кассеты пошла к своей собственной цели, метеооружейные отсеки, имеющиеся у основной массы мелких звездолетов в единственном экземпляре. Таким образом, залп вывел из строя сразу шестерых, причем одного уже наглухо, и лишь два снаряда не смогли нанести фатальные повреждения. Но все равно... Их разрушительной мощи хватило, чтобы увести прочность модулей в красную зону, снизив их эффективность на порядок. В ближайшее время кораблики не представляли никакой угрозы, пока их экипажу не удастся вставить на место выбитые зубы. Но такой возможности недобитком я давать не собирался, отправив к ним звено боевых дронов, вооруженных простенькими лазерными пушками. Более навороченные модели мы не смогли себе позволить, так что приходилось их беречь и отправлять только к неопасным объектам. Контроль над простенькими беспилотниками взяли на себя Криман и Элли, самые молодые и горячие члены экипажа. Если накосячат, ничего страшного. Такие аппараты без особых проблем собирались прямо внутри корвета, из различного мусора и стандартных минералов, буквально на коленке. К тому же Диана при всем ее напускном пофигизме оказалась девушкой хозяйственной и успела наклепать целых три звена за время нашего путешествия на Пандору и обратно. Хотя это не отменяло того, что мне в скором времени нужно будет очень плотно заняться нашим бравым пилотом. Пусть она действительно недавно попала в заварушку, несколько её оговорок никак не вязались с образом обычной современной визажистки. Я и раньше подозревал, что знойная красавица с грудным голосом ведёт свою собственную игру, но теперь полностью в этом уверился. Осталось лишь выяснить, в чью пользу она работает больше, в мою или чужую. Между тем, шустрые дроны с лазерными дырокулами разобрали выбывших из строя примерно за минуту, пока происходила перезарядка новой кассеты с ракетами. К тому времени два более или менее пристойных фрегата закончили сканирование и открыли по огонь. Один, находящийся ближе, принялся поливать твою бабушку дешевыми кинетическими снарядами из четверенных скорострельных пушек, которые были нам что слону дробина. Ну уж такая оказалась у него модель, чистая антимелочь, направленная на борьбу с юркими, легко бронированными целями, вроде катеров, спутников или дронов. А вот его напарник задействовал довольно мощные лазерные установки, бившие попеременно в одну и ту же точку. Щит попадания выдержал, но сразу просел процентов на тридцать. Досталось и корпусу, но совсем немного. Плохо было то, что остальные противники тоже без дела не сидели. Кое-кто уже успел присоединиться к обстрелу и открыть охоту на наших беспилотников. На регенерацию заряда теперь рассчитывать не стоило. Прирост мощности съедался очередным попаданием. В дело включилась Диана, принявшаяся закладывать крутые виражи, дабы сбить прицел сателлитом. Особым умом они не блистали, поэтому задумка удалась, хотя в наш радиус боя принялись понемногу подтягиваться другие участники осады. Следующие ракеты я выпустил исключительно по фрегату с лазерами и вывел таки одну установку из строя. Стало чуть полегче, но катастрофически не хватало поддержки, которая бы вела хоть какой-то огонь во время перезарядки. Будто услышав мои мысли, на связь вышел наш креативный клан-лидер, «Здорово, стример!» и «Ивелса не запалился «Прибыли как смогли, и так пришлось рисковать, срезая через неразведанные территории!» «Молодцы! Иначе вы бы нашли тут одни наши ошмётки! Как видишь, нас тут вовсю жарят, без знакомства с родителями и предварительных ласк!» Я вычислил среди остальных обороняющихся злосчастный фрегат и занёс его в реестр приоритетных союзников. Он имел вытянутую ланцетовидную форму, напоминая гигантское космическое каноэ, и являлся представителем самого распространенного пятого тира артерианской постройки. Серьезным вооружением кораблик похвастаться не мог, зато имел довольно серьезную энергоустановку и, как следствие, прочный щит. Его бы к нам под левый борт. Но самое странное, что система выявила моего говорливого собеседника не на борту, в а внутри самого аванпоста. «А ты чего не на передовой?» — удивился я. «Не поверишь. Администрация станции предложила мне возглавить ячейку местного ополчения из игроков и неписей, что здесь застряли». «А на кой черт? Чем вы там обороне поможете? Просто все прекрасно понимают, что нашими силами мы уродцев никак не задержим», — весело ответил хреноватор. Многие сразу дропанули, когда увидели, сколько сюда летит кораблей. Системщицы почти полностью слились, но их перехватили перед самым прыжком. Уйти мало кому удалось. «Получается, мы зря прилетели?» — нахмурился я. «Прыгнуть отсюда нам уже вряд ли дадут, это факт. И чего мы, спрашивается, сюда сунулись?» «Недрейф! Союз обещал компенсировать все затраты, полностью!» «Подожди, они что, вернут нам потерянные корабли?» «В полной комплектации», — подтвердил мою догадку Болеслав. «Так что сожми ягодицы покрепче и постарайся забрать как можно больше говнюков, пока не подоспеют регулярные части. Если хорошо себя покажешь, о ваших воровских долгах можно будет забыть, да и о кредитах тоже». От такой новости я едва не пропустил окончание очередного кулдауна у ракетной системы. Теперь уже распыляться на несколько противников не имело большого смысла поэтому все заряды снова понеслись к потрепанному фрегату, практически доконав его корпус. Звездолёт попробовал было улететь в Освояси, подальше в тыл, но по дороге наткнулся на шальной трассирующий обломок, прошивший его насквозь, после чего ещё на одного атакующего стало меньше. «Сколько нам ждать?» — решил я уточнить, выбирая новые цели из самых опасных катеров. «Часов шесть, не меньше!» — остудил меня клан-лидер. Но вы до этого счастья точно не доживёте, так как их флагман и его свита раскатают всех намного раньше. Единственная возможность сдержать наступление — остановить их на самой станции, к чему я и готовлюсь. Значит, штурма «Аванпоста» не избежать. Вряд ли сателлиты будут пытаться захватить такую махину. Скорее попробуют взорвать её изнутри, дестабилизировав один из реакторов. Если у них нет своей мощной и компактной бомбы что маловероятно, учитывая уровень их технического развития. Собственными разработками скульпторы могут похвастаться лишь на поприще генетики. Ядро любого из кораблей так просто не демонтируешь, не говоря уже о транспортировке его в недростанции А обычный взрыв корабля в доках, даже сопоставимого по габаритам с нашим корветом, не выведет ее из строя. Поэтому основная ставка сделана на десант. Ох, и жара там будет. «К вам мне точно не прорваться!» — прикинул я диспозицию. «Буду оттягивать их силы на себя!» «Добро! Держитесь, сколько получится!» — напутствовал меня хреноватор. «Родина вас не забудет!» После чего отключился. Я невольно бросил взгляд на счётчик трансляции, убедиться, что от нас не отвалились последние зрители, и с удивлением увидел, что их число перевалило за сотню. Видимо, люди жаждали посмотреть на обречённую на провал оборону. Другого объяснения у меня попросту не было. В то, что объединенным силам удастся отбить хотя бы одну волну нападавших, мне и раньше верилось с большим трудом, а взглянув на реальный расклад сил, так и подавно. но ну, теперь нам хотя бы не нужно было переживать о страховых затратах на возвращение звездолета в строй, не говоря уже об их последующей прокачке заново. Для нашей казны эта ноша однозначно оказалась бы непосильной. Итак, одной ногой в банкротстве застряли. Ещё четверо подбитых катеров, трусливо поджав сопла, понеслись прочь, но были настигнуты такими же шустрыми дронами. Счёт понемногу рос, но свежие силы подтягивались к нам куда быстрее, чем корвет мог их эффективно перерабатывать. Щит уже опустился почти до половины, и это при трёх живых инженерах и нескольких ведроидах-ремонтниках. На исходе девятой минуты нами было уничтожено уже за четыре десятка разномастных посудин, и гораздо больше их было повреждено. Перезарядка фазового луча подходила к концу, я уже потихоньку подбирал новую кандидатуру на аннигиляцию, когда за нас взялись всерьез. На подмогу избиваемой мелочи пожаловало сразу около десятков регатов под предводительством аж двух корветов. Первый был слизан с вполне стандартной человеческой постройки, отчего отдаленно напоминал футуристический шаттл из комиксов, какими их любили рисовать в годах 80-х, а вот второй, с ним все было гораздо хуже. С виду звездолёт походил на какую-то вытянутую цилиндрическую конструкцию, которую просто забыли достроить с одного конца, отчего там зияла огромная дыра. Пожалуй, в нее мог влететь средних размеров катер, не касаясь стенок. Ворвавшись к нам в сферу сражения, звездолёт притормозил, а в его недрах стало нарастать холодное сияние, просачивающееся наружу через отверстие в конструкции. Остальные корабли, ведомые спейс-шаттлом, продолжали сближаться, беря твою бабушку в полукольцо. Терзаемый нехорошими предчувствиями, я заглянул в каталог и обомлел. По нашу душу пожаловала реплика элитного артиллерийского корвета «Су Тахика» седьмого тира. Уже по одному названию и нарочито угловатому дизайну азархадонская прописка становилась очевидна. В русскоязычной игровой среде у него имелось собственное прозвище «рассухариватель», которое было введено в обход админского запрета матерных слов. Чуть реже применялась «шайтан-труба», но это слово являлось собирательным наименованием всех посудин подобного типа. По сути, весь корабль представлял собой гигантскую плазменную пушку, подпитываемую сразу несколькими реакторами. Стреляла она пучком разогретого до газообразного состояния вещества, чаще всего какого-нибудь металла, запущенного электромагнитным ускорителем частиц. По принципу действия такой снаряд находился ближе всего к кумулятивной струе, прожигая насквозь все, что не успело убраться с пути. Из-за величины заряда, выстреливаемого рассухаривателем, От него не спасал щит даже эсминского типа, даже будучи на пике заряда. Но имелись и существенные минусы. Довольно низкая по сравнению с лазером скорость полета, всего в четверть световой, а также ограниченный радиус действия. Плазма со временем рассеивалась в пространстве и теряла мощность. Ничем другим, кроме своей бабахалки, корвет похвастаться не мог. Его кокон был способен лишь выдерживать удары мелких астероидов, да обстрел из чего-нибудь мелкокалиберного. Дополнительного вооружения на нем не имелось, а многочисленные реакторы едва справлялись с подачей энергии к ускорителям частиц, обделяя двигатели и прочие системы. Поэтому скорость и маневренность тоже не являлись его коньком. Даже грузовые челноки без проблем уделывали корвет на любой дистанции. Так что без серьезного прикрытия в чистом космосе рассухариватель сам представлял собой прекрасную мишень, как, впрочем, и любая другая самоходная артиллерия. «Вот кого надо было в флюги Гейхайменом называть», – пробормотал я, лихорадочно ища выход из сложившейся ситуации. Обложили нас очень серьезно. Выйдя на дистанцию гарантированного поражения, вражеские корыта дружно ударили изо всех стволов, окончательно уведя щит в красную зону. Попаданий по корпусу вышло больше десятка, благо по разным модулям. Серьезно пострадали производственный отсек, трюм и модуль варп-сетки. Не страшно, ничего из этого нам уже точно не понадобится. В воздухе отчетливо запахло жареным. Пусть наши противники и не могли развалить крепкий фрегат с наскока, но они делали свою часть работы, лишая нас пространства для маневра. Тем более к ним присоединились недобитые катера, внеся свою лепту в общее дело. Мы огрызались, но без серьезного успеха. Все чаще выстрелы приходились в отсеки с двигателями, снижая их работоспособность. Уже сейчас стало совершенно ясно, что такими темпами мы не сможем увернуться от раскаленного гостинца, когда плазменная установка рассухаривателя наберет достаточный заряд. Имелся, конечно, еще потенциальный выстрел из ЛФЗ, но особой погоды он не делал. Даже если удастся пробить стопроцентный щит артиллерийского корвета и вывести корабль из строя, Справиться с таким большим количеством противников будет нереально. Какими бы развалюхами они ни были, их количество с лихвой компенсировало сомнительное качество. Нужно было как-то хлопнуть дверью напоследок. Но что мы могли, не имея ни малейшего союзника за спиной? Единственный союзный фрегат, вертящийся неподалеку, предпочел убраться подальше, когда увидел, какие силы стянулись в нашей стороне. Переброска звездолётов не прошла незамеченной и для обороняющихся. Уже добрых две минуты там обходилось без потерь. Похоже, десант ненадолго откладывался. По крайней мере, приблизившихся к аванпосту линейных эсминцев, главную ударную силу скульпторов, не считая их флагмана, удавалось пока сдерживать общими усилиями. Сам крейсер застыл в глубоком тылу собственных войск, пока что отыгрывая платформу поддержки в противовес станции «Союза». Иначе потери среди простых звездолётов-сателлитов стали бы колоссальными. «Кстати, о десанте. На твоей бабушке как раз скучало несколько воинов, которые не прочь были размяться в битве стенка на стенку, а не просиживать всё сражение за аппаратурой наведения. Пожалуй, более подходящего времени, чтобы сломать пару-другую инопланетных морд, уже не будет. Я вскинул накапавшие за последнее время очки развития во владение мечом». Достигнув заветных 75 пунктов, которых требовал азархадонский листовидный клинок. Он валялся в инвентаре еще со времен приключений на букая но воспользоваться им никак не получалось. Поднявшись на ноги, я с удовлетворением призвал его из-под пространства, ощутив в ладони приятную тяжесть боевого меча. Крутанул пару раз, едва не оставив кресло без подлокотника, после чего направился прочь из тесной рубки. «Делать здесь мне было больше решительно нечего». «Ты куда?» — сплошилась девушка, оторвавшись от дисплеев. «Пойду ребят соберу. Как пройдет КД на фазу, лупи им по корвету. А пока всеми ракетами фокус по его щиту. Постарайся просадить заряд по максимуму. И про дронов не забывай, выпускай все, что есть». «Десантироваться собираешься?» — догадалась она. «А куда?» «Я указал на изображение рассухаривателя» спроецированная на отдельную поверхность. Наш старший пилот перевела на него взгляд и удивлённо присвистнула. «А ты точно хорошо подумал? Это же не катер какой!» «Не смотри, что он огромный!» — успокоил я её. «У него даже десантного отсека нет. Лишь бы долететь без приключений!» «Ну это ты уж размечтался!» Она саркастично улыбнулась, кивнув на выстроившиеся напротив нас корабли. «Они только обрадуются, увидев вас на радаре». «А ты их отвлеки», — предложил я, переступая через порог. «Зря, что ли, болванки штамповали». Еще перед выходом в Реал мы с ней обсудили различные исходы боя, в том числе и десант на вражеское судно. Проблема в доставке абордажной команды имелась лишь одна. Катапультированных бойцов без труда засекал любой нормальный сканер. А уж отстрелить их при наличии высокоточного лазерного вооружения не составляло никакого труда. Поэтому на захват обычно шли после полного подавления оборонных систем, дабы избежать колоссальных потерь среди личного состава еще до стыковки с бортом. Но, увы, это был совсем не наш вариант. Нас самих, того и гляди, подавят окончательно. Хоть артиллерийский корвет и не имел возможности защититься от вторжения извне, В этом деле ему вполне могли помочь несколько легких разведывательных катеров, кружащих вокруг него, словно мухи над флегматичной коровой. Не зря их частенько москитами называют. Устранить их всех мы не могли при всем желании. Фрегаты к тому времени и сами бы доковыряли броню твоей бабушки без помощи плазмогена. Слишком большой перевес в орудиях, пусть и не самых мощных. Оставался лишь один способ проскочить сквозь их строй отвлечь москитов ложными целями. Поэтому задолго до объявления общего сбора десантный отсек принялся отстреливать многочисленные болванки из самых дешёвых материалов, скопившихся в закромах корабля. На сканерах они ничем не отличались от настоящих десантников до того времени, пока те не врубят реактивные ранцы. Всё-таки расстояние, на котором от нас застыла шайтан труба, исчислялось полутора сотнями тысяч километров. С таким пробегом подержанные автомобили берут уже очень неохотно, так как чаще всего им требуется конкретный ремонт. Но ближе нам уже было не подобраться из-за вцепившихся намертво преследователей. Диана еще пыталась маневрировать, но особого успеха это не приносило. Корпус твоей бабушки то и дело содрогался от попаданий, а воздух был насыщен целым букетом разнообразной гари. Свет периодически вырубался, отчего приходилось пользоваться услугами нейроинтерфейса, подсвечивая дорогу. И все же я не удержался, проходя через жилой отсек, и остановился возле мирно спящей шандайн с пеленатой эластичным одеялом-коконом. Внушительная грудь, обтянутая тонкой тканью, мерно вздымалась, губы были чуть приоткрыты, а веки трепетали, будто она вот-вот проснется. Очень не хотелось бросать ее здесь, в таком беззащитном виде. Хоть разумом и понимал, что это пустая оболочка, а её душа сейчас далеко, в полной безопасности. Я невольно поправил ей сбившийся набок светлый локон и с огромным трудом зашагал дальше, до хруста в пальцах сжав изогнутый меч. Как никогда захотелось крови. Новая напарница догнала меня у самого десантного модуля, облачённая в лёгкие доспехи и с титановым хопишем за спиной. Хелли едва достигла двадцатого уровня и что-то более серьезное взять с собой не могла. Серпообразный клинок воинственных рептилоидов являлся для нее лучшим вариантом, сочетая в себе хороший урон и приемлемую прочность. Сам в свое время с подобным оружием бегал. И даже дроидов им успешно крошил, не говоря уже об обычных противниках в броне. Пусковая установка как раз отстрелила очередную партию болванчиков, освободив нам место в шлюзовых камерах, напоминавших торпедные отсеки. мы с юной мечницей заняли два крайних, а в остальные пузатые роботы-погрузчики принялись пихать новые заряды. Чтобы увеличить шансы, стартовали мы не все вместе, а попарно. Поэтому остальным бойцам пришлось выстраиваться в небольшую очередь. Ускорение слегка придавило грудную клетку. И вот я уже лечу в межзвёздной пустоте, подсвеченный яркими всполохами бушующего сражения. В ушах послышался восторженный писк Элли, отправившийся в полёт вслед за мной. Дитё, оно и в космосе, дитё. Расправив руки, девушка счастливо неслась навстречу рассухаривателю, не заботясь о том, что её полёт мог в любую секунду оборваться. От беспощадного вакуума, помимо защитного костюма, Нас спасала еще и энергетическая оболочка. Но стоит нашему курсу пересечься с любым материальным объектом, даже она окажется не в силах помочь. А всякой дряни вокруг носилась в избытке, на радость будущим стервятникам, пылесосящим места крупных сражений. Можно будет засекать, через сколько времени сюда массово налетят игроки и даже персонажи в поисках наживы. При условии, конечно, что атаку на аванпост союза антропоморфов Получится отбить, оставив за собой этот сектор космоса. Ведь скульпторам тоже ничего не мешает перебросить сюда подкрепление. Одно сейчас можно было сказать точно. Талвро-19 окончательно перестал считаться тихим и безлюдным местом на задворках галактики.